Трубы в подвале были обернуты старыми тряпками и обрывками одежды В том месте, где они переходили в стояк, угол обвязали двойным слоем, но соединение, по всей видимости, так проржавело, что импровизированный утеплитель весь напитался влагой и вода капала в почти заполненное ведро Подвал освещали несколько ламп накаливания, подвешенных на загнутые гвозди к потолку Когда тяжелый навесной замок снаружи лопнул от одного удара обухом топора, входная дверь отворилась, пропуская внутрь холодный осенний ветер. Лампы качнулись, отчего тени заплясали по кирпичным стенам. Среди них была и тень вошедшего человека. Он тяжелой поступью... Прошагал до железной лестницы без перил, поднялся по ее ступеням из металлических прутьев. Вышел в длинный коридор, ведущий во внутреннее помещение, откуда в перемешку с лязганием посуды, пьяным смехом и звуками неровных шагов по деревянному полу доносилась блатная музыка. Девушка в белом платье в горошек стояла у прохода, занавешенные шторой, Из стеклянных бусин Погруженный в полумрак небольшой зал Вместил в себя 15 человек Разноцветные лучи светомузыки Танцевали в дыме кальянов и сигарет Пока пьяные посетители сидели за круглыми столами Он переступил через порог Оставшись никем незамеченным Благодаря длинному черному плащу Капюшон которого свисал до бровей Скрывая лицо И лишь когда он оказался возле барной стойки, его окликнули. «Вам что-нибудь налить?» Бармен, молодой запуганный парнишка, опасливо оглядывался по сторонам. Он явно хотел бы убраться отсюда как можно скорее, но без спроса оставить бандитов. Было бы еще более опасным, чем обслуживать их. Человек в капюшоне не ответил. Даже не остановился, повернув к столикам. В этот момент встал один из мужчин, махнул рукой, чтобы приглушили музыку, а затем, шатаясь и расплескивая водку в стакане, принялся говорить тост. «Я... я хочу поздравить вас, Анатолий Павлович...» Он потерял равновесие, снова оказавшись на стуле под смех собравшихся. Сосед помог ему встать обратно, позволив закончить мысль. Поздравить с рождением внука-наследника. Теперь зал заполнился одобряющим гулом. Кто-то постучал по столешнице, кто-то присвистнул. Говоривший тост с чувством выполненного долга плюхнулся обратно, думая, что аплодисменты предназначаются ему лично. Виновник торжества, седовласый, худощавый мужчина в дорогом костюме лишь сдержанно улыбнулся тонкими бледными губами, но нахмурился, заметив незваного гостя в странной одежде. «Фома!» Анатолий Павлович Авдеев кивнул бугаю, стоявшему позади. Тут, оскалившись, направился к незнакомцу. Остальные не обратили внимания на гостя. Они еще раз поддержали сказанное, принялись чокаться и выпивать, не обращая внимания на происходящее. «Ты кто такой?» Мордоворот с ломанными ушами грубо остановил незнакомца, застроил грозную гримасу, шмыгнул кривым носом. Тот факт, что перед ним стоит такой же рослый здоровяк, нисколько не беспокоил главного. Он лишь пытался рассмотреть лицо, скрытое под капюшоном, хотя по неведанной причине ничего из этого не вышло. Здесь закрытое мероприятие. Пошел отсюда. Человек в черном плаще не удостоил его даже взглядом. Ты глухой? Я тебе сказал, вали нахер отсюда. Отдыхающие начали коситься, наблюдая за разворачивающейся сценой. Девушка в белом платье кивнула. Но ну все, падло. сам напросился. Фома замахнулся. Его удар мог с легкостью проломить череп. Главный чистильщик Анатолия Авдеева страшно любил слушать хруст ломающихся костей, ощущать, как они лопаются, продавливаются под кожей, поддаваясь непреодолимой силе. Кулак устремился в челюсть. Фома вложил в движение всю свою массу, ожидая увидеть падающее тело наглеца. тот даже не дергнулся, не попытался увернуться, но ничего не произошло. Человек в черном плаще все так же стоял на месте. Каким-то образом Фома даже не попал по нему. Хотя этого никак не могло произойти. Че за... Он хотел ударить снова, посмотрел на свою руку, но увидел вместо нее лишь ровный обрубок, из которого фонтаном брызнула кровь. Удивиться Фома не успел. Увесистый топор раскромсал лысый череп. Кровь в перемешку с мозгами заляпали задумчивое лицо, и бугай рухнул вниз, забрызгав кровью пол в радиусе нескольких шагов. Пьяные наблюдатели уставились на происходящее. Алкоголь притупил их мозги, поэтому человек в черном плаще успел зарубить еще троих, что сидели поблизости, пока остальные не начали реагировать. Протрезвевшие от ужаса уголовники набросились на безумца, но тут же попали под жернова смерти. Топор рубил, топор кромсал, топор вгрызался в плоть, чтобы отведать крови. Обухом дробил черепа, ломал кости, один за другим сокрушал каждого, кто оказывался на пути. Анатолий Павлович с неверием наблюдал, как лом... Бывалый боец отлетает в стену, не сумев ничего противопоставить из ниоткуда появившемуся безумцу. Как двое близнецов Гена и Сеня покидают этот мир так же одновременно, как и пришли в него, только в этот раз широкое полотно топора сначала раскроило грудную клетку младшего Сени, а затем перерубило толстую шею Гены. Анатолий видел, как гибнут его люди не в силах остановить Одного единственного монстра Прогремели выстрелы Резня прекратилась Но в мерцающих лучах светомузыки Убийца теперь казался лишь тенью Он растворился во мраке Оставив после себя гору трупов Я... я попал? Телохранитель дрожал То ли от страха, то ли от ярости. Что-то мелькнуло. Он снова выстрелил. Раздался лязг металла. Хлопок. Треск вспыхнувший искры в электрощите. Погас свет. Человек в черном плаще стряхнул застилавшую глаза кровь. Перехватил в руке скользкое топорище. Девушка в белом платье стояла в отдалении. Одна посреди мрака. И он пошел к ней. Шаги громом раскатывались по залу. Анатолий Павлович вглядывался в темноту, борясь с пожирающим его страхом, но ничего не мог увидеть. Телохранитель выругался, достал телефон, включил фонарь. Белый яркий свет озарил помещение, но человек в черном плаще пропал. «Может, он все-таки словил пулю?» Что-то дернулось вдалеке, и телохранитель шмальнул, не дожидаясь прояснения – Раздался жалобный визг Парнишка-бармен все-таки не смог убежать от творящегося ужаса Замертво рухнул на пол, задев полки с алкоголем, опрокинув их Разбитые в дребезги бутылки, содержимое которых теперь разливалось по полу Похоронили несчастного под слоем осколков стекла, падая уже на бездыханное тело Анатолий Павлович сжимал в руках пистолет Макарова Своего верного и надежного спутника Прошедшего с ним весь путь От дворовой шпаны до главаря преступной группировки «Кто ты такой?» Крикнул он в никуда Фонарь бегал по залу, но никого не удавалось найти «Чего тебе надо?» Ответом послужил о и звук шагов Отсчитывающих последние секунды перед смертью под ход часовых стрелок Анатолий не выдержал, разглядил несколько патронов в сторону шороха. Грохот рассеялся вместе с пороховым дымом. Наступила тишина, которую нарушало лишь тяжелое, частое дыхание. А затем снова послышались шаги. Анатолий зарычал от отчаяния. Рука сама раз за разом сжимала спусковой крючок. Четыре гильзы со звоном упали под ноги, но человек в плаще будто растворился. Телохранитель чертыхнулся и бросился на утек, спотыкаясь о стуле, врезаясь в столы. «Падла!» Кинул ему вслед Анатолий. Еще одна пуля разорвала затылок бежавшего телохранителя. Тот по инерции сделал пару шагов, а затем рухнуло, прокинув вешалку. «Трус!» Сплёнул <фу> Сплюнул Анатолий, снова вернувшись к убийце. Свет фонаря, погребенного под одеждой телефона, еле пробивался к потолку, но позволял увидеть очертания зала, спасая от полного неведения. Человек в черном плаще прятался в тенях. Он наблюдал за Анатолием, за его предсмертными истериками. Убийца, лжец, вор, насильник. Черная, исполненная грехами душа, металась в агонии, предчувствуя адское пламя возмездия. Он слышал собственное учащенное сердцебиение. Пытался бороться с дрожащим дыханием. Знал... Гибели не миновать, но пытался надышаться напоследок. Девушка в белом платье улыбнулась своему спутнику, коснулась плеча жертвы. Предводитель погибшей группировки не убегал и не скрывался. Не только из-за сковавшего ноги ужаса или возвращенной годами упертой гордости, нет. Просто опыт подсказывал, что... Попытки бесполезны Черный силуэт вырос в прицеле пистолета Анатолий замер, но почему-то не спешил стрелять «Кто ты?» Неожиданно для себя он вдруг почувствовал смирение и спокойствие Принял неизбежность конца Хотелось лишь понять, кто же явился оборвать его жизнь «Я имею право знать, зачем тебе это? Ответь!» Благ только один бог» Голос человека в черном плаще казалось звучал внутри головы. Ш что? Анатолий моргнул и силуэт пропал. Где ты? Покажись! Но если ты хочешь войти в жизнь вечно, то соблюдай заповеди. Бой дождевых капель от тротуара, доносящийся снаружи, о тротуаре, носящийся снаружи, напоминала жизнь. Дразнил, призывая спасаться. Покажись! Авдеев метал взгляды из стороны в сторону, но никого не видел. Не Слова пронзили тишину, заставив вздрогнуть. Шаг. Не укради. Еще один шаг. Покажи свое лицо! Спокойствие теперь сменялось яростью. От злости зубы заскрипели, упираясь друг в друга. Не прелюбодействуй. Покажи! Палец нажал на спусковой крючок. Свое! Еще раз. Лицо! Два последних выстрела улетели в сторону барной стойки. Они разбили чашу кальяна, угли которого посыпались вниз, упав в лужу алкоголя. Вспыхнуло пламя, за несколько мгновений осветившее помещение пляшущим оранжевым светом, слепящим отвыкшие глаза. Человек в черном плаще сделал еще один шаг, показавшись из мрака. Последнее желание приговоренного было исполнено. Не покрывай виновного. Топор описал дугу, проломил ключицу, нырнул в грудную клетку, вырвался обратно. Из раны фонтаном хлынула кровь, но топор снова ударил. Теперь пробив живот, полотно зарылось в кишки, провернулось и вспороло брюха. Анатолий не смог даже вскрикнуть. Боль была невыносимой, он опустился на колени и упал бы. Но человек в черном плаще схватил его за волосы. Держа на весу, обошел. Встал позади. Замахнулся для последнего удара. Кто, кто, кто ты? Анатолий собрал последние силы, чтобы выдавить из себя последние слова. Девушка, стоявшая рядом, Коснулась лица жертвы, заглянула в глаза, хотя тот ее не видел, улыбнулась, а затем кивнула. Топор рванул вниз, пробил шейные позвонки, разрезал трахею верхним кончиком, показавшись с другой стороны. Безжизненное тело, освободившись от хватки, распласталось на полу. Человек в черном плаще... Грубо выдернул оружие Раскидав ошметки В перемешку с кровью Перевернул труп И углом лезвия вырезал На лбу кривые символы Огонь за барной стойкой Разрастался, охватывая полки со стенами Залез на столешницу И устремился дальше Лопая уцелевшие бутылки Вспыхивая от их содержимого Пламя осветило зал Открыло взгляду полтора десятка изрубленных трупов Кровь поблескивала отовсюду Вязкие капли падали на пол, разбавляя красную лужу Топор тоже сверкал, отражая пляшущие языки Человек в черном плаще Резким движением стряхнул с лезвия кровь И вытер остатки о рукав, на котором еще были заметны Засохшие бурые пятна Хмурое, мерзлое утро Скорее даже ночь Потому что осенние пять часов Время, когда на улице непроглядная тьма и Игорь никак не мог признать за утро Зима решила заявиться пораньше И наслала первый снег Тут же растаявший в грязную слякоть разбитых дорог Лужицы Покрылись тонким слоем льда, но кто-то успел их проломить, лишив капитана единственной возможной забавы. Его подняли по тревоге, вытащили из теплой постели, чтобы он прибыл к полусгоревшему бару с кучей мертвых бандитов, бывших когда-то крупной ОПГ, знаменитой своей особой жестокостью и кровожадностью. Они контролировали грузой перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом, уничтожив всех своих конкурентов, предварительно возглавив криминальный мир своего города. С грянувшими переменами группировка избавилась от прежних предводителей, место которых занял Анатолий Макар Авдеев. Новое руководство начало легализовать бизнес. Весь тот капитал, что был заработан нечестным трудом, постепенно вводился в прозрачные или полупрозрачные финансовые обороты. Со временем верхушка группировки на бумаге превратилась в совет директоров ЗАО Трансмаршрут Инжиниринг. Братки сменили кожаные бомберы на дорогие костюмы, причесались и разбавили феню нормальным русским языком. Однако внутри, оставшись все теми же преступниками... Что, собственно, отразилось на их методах ведения бизнеса. Каждый из обгоревших трупов, лежащих посреди черного от Гари помещения, имел за душой столько преступлений, сколько хватило бы на пару пожизненных. Почему же они, припевающе жили вплоть до этой роковой ночи? Связи, конечно. Анатолий Авдеев по кличке Макар не просто так занял свое место. Сначала этому способствовали силовые структуры, решившие, что держать в узде кровожадную бригаду будет более удачным решением, чем тратить время и силы на ее устранение. Ручной главарь бандитов не позволил ублюдкам перейти границы, иначе всплыл бы некий компромат, способный перечеркнуть все былые заслуги. Компромат держался под строжайшей тайной, как и причастность к вхождению новой власти самих силовых структур. Волхов в подробности посвятил Данила еще в пору дружбы между молодыми лейтенантами. Сам Данила знал лишь обобщающую информацию только потому, что его отец участвовал в разработке Макара, как марионетки на службе МВД. Однако времена менялись быстро. Анатолий Авдеев, обладающий недюжим умом, вырвался за рамки ручного зверька, обзавелся полезными знакомствами и со временем избавился от тяжкого ерма. Теперь его прикрывал кто-то из Москвы, обезоружив местные структуры. В общем-то, структуры недолго горевали, скоро руководство полиции адаптировалось к новым правилам игры, заключило новые соглашения, и со временем все устаканилось. По-новому. Волхов нисколько не жалел ублюдков, но теперь беспокоился, размышляя, кто же займет их места. «Лакомый кусок не останется без внимания». А на корону Авдеева имеются серьезные претенденты, с которыми расстановка сил опять поменяется. «Все, можно заходить!» Покрытый пеплом пожарный, несмотря на мороз, промокший до нитки под брезентовой формой и почерневший шлем каской, выглядел сам не свой. Видимо, картина внутри оставила у него особо яркие впечатления. «Но там... там кошмар какой-то! Никогда такого не черт, сами увидите!» Пожарный сел на край опустевшей клумбы, устало вздохнул, снял шлем, открыв короткие светлые волосы, за что сразу же получил нагонять своего начальника, мол, простудишься еще. Волхов же, не обращая внимания на его предупреждение, перешагнул через ограждающую ленту. Несмотря на ранний час, вокруг места происшествия собралось немало зевак. Что удивляло, шумной журналистки среди них не наблюдалось, Хотя это скорее настораживало Но времени и желания разбираться со свербящим в затылке чувством не было совершенно У входа, докуривая сигаретку, уже ожидал Вениамина Дамыч Он молча пожал руку, кинул бычок в мусорку, что теперь казалось несколько излишним И кивнул, приглашая внутрь Их сразу же встретил труп с дырой в затылке Огонь до него не добрался, но копоть осела на одежде, волосах, коже, смешалась с кровью и мозгами, пропиталась влагой. «Не успел», — прагматично заметил Адамыч, указывая на ранение. «Совсем чуть-чуть. Сложно опередить пулю», — не менее прагматично согласился Волхов. Наверняка схлопотал пулю от Макара, чьи пистолет валялся неподалеку от тела. Калибр как раз подходил под характер описания. «Видимо, пытался убежать», — подумал Волхов. А Авдеев-церемониться не стал. Вполне в его стиле. Следующим лежало обезображенное тело Макара. Несмотря на вспоротый живот, прорубленный позвоночник, торчащие обломки ключицы, разорванную шею, залитую кровью, они сразу же узнали этого человека. «Жестоко!» Вениамин опустился, чтобы повнимательнее осмотреть раны Страшная смерть, однако Но многие сочли бы ее справедливой Вот именно! От внезапного крика Волхов подскочил Мозг сразу уловил раздражающий голос Ксении Дроздовой Но не хотел признавать, что он принадлежит именно ей Бляха-муха, ты откуда здесь? Взъелся капитан, но журналистка будто его не слышала Она вещала в камеру, ведя за собой несчастного оператора, того самого, что в прошлый раз уехал в Бобики в отдел. Может, и водитель где-нибудь неподалеку. Криминальный авторитет Анатолий Макаровдеев. Она рукой указала на обгоревший труп и переступила через скукожившуюся ногу. Подобное зрелище все еще было для нее непривычным, поэтому девушка прервалась, сдерживая тошноту, но затем продолжила. Вместе со всей своей бандитской сворой этой ночью был убит самым жестоким способом. «Дроздова!» Даже правоохранительные органы в лице капитана Игоря Волхова согласны. «Дроздова, твою мать!» Он схватил ее за плечо, резко одернул на себя. «Произвол!» Заверещала журналистка. «Рукоприкладство! Ты, ты, ты заснял, Витя?» «Убери сраную камеру!» На шум прибежали Стас и Глеб. «Краснов, Скворцов, где вас носит?» Сержанты без слов поняли, что нужно делать. Они под руки схватили Ксению, не обращая внимания на ее вопли, забрали камеру у оператора, который все еще раздумывал, стоит убегать или же пойти на добровольное сотрудничество. Впрочем, все решили за него, усадив знакомый Бобик. «Посажу, ей-ей-богу, посажу!» – сквозь зубы прорычал Волхов, когда в помещении остались только он, Вениамин и подоспевшие криминалисты. «Может, ей нужно кое-что другое?» Адамыч усмехнулся своей же сальной шутке, но не получив поддержки, откашлялся и вернулся к работе. Волхов принялся обходить помещение в поисках зацепок. Возгорание началось с барной стойки, тут все просто. Он даже нашел пулю, отскочившую от железной балки в куче пепла. Это заставило поумерить ярость к журналистке. Та оставила след, поднявший кусок свинца на поверхность. Осмотр обгоревших трупов выявил, что смерть их была жестокой. У кого-то из расколотой надвое головы стекали сваренные мозги, кто-то валялся с поджаренными потрохами в споротыми заранее, а кто-то лишился конечностей перед тем, как уйти в мир иной. Было стойкое ощущение, что всю банду пропустили через мясорубку. Игорь! встревоженный голос Вениамина оторвал капитана от размышлений. «Что такое? Иди сюда!» Покрытое кровью и пеплом лицо Макара представляло собой неприглядное зрелище. Вениамин достал новую сигарету, закурил. Он жестом указал криминалисту, мужчине лет 40, осмотреть тело. Криминалист работал уже далеко не первый год, но Волхов никак не мог запомнить его имя. Оно будто специально вылетало из головы. «Достаточно, Слав, спасибо. Приступай к остальным. Вениамин указал сотруднику на следующий труп, после чего снова обратился к Волхову. «Гляди! Похоже, то были никакие не зверушки!» Волхов тяжело вздохнул, выругавшись про себя. «Убийца вырезал на лбу Авдеева символы, схожие с теми, что нашли у Зеков в лесу!» «Так точно! И что делать теперь будем?» «Что-что?» «Возобновляем расследование?» «Ищем связь. Кстати, рисунок порезов на трупах зэков. Определили?» «Да, но там какая-то мешанина. Списали все на волков. Товарищ капитан!» В помещении ворвался Стас. «Там это? Хозяин приехал? Чего?» Волхов раздраженно уставился на сержанта. «Какой нахрен хозяин? Ну, владелец бара. Рвет и мечет, требует пропустить. И что теперь? Не знаешь, как за шкирку вышвыривать?» Сержант стыдливо потупил взгляд, боясь признаться в элементарной нехватке смелости для такого поступка. «Ну, он же как бы... Что он?» Волхов прекрасно знал, кто владел баром, и прекрасно знал, почему именно здесь Авдеев устроил свое последнее пиршество. Владелец бара заправлял им еще когда ОПГ только начинала свой темный путь. Здесь уголовники проводили довольно много времени в перерывах между рэкетом, шантажами и убийствами. Бар был неофициальной базой бригады, в том числе благодаря налаженным отношениям с его хозяином Аркадием Вороновым. По мере расширения влияния бандитов Воронов развивал и собственный бизнес. С помощью своих друзей он отжал несколько питейных заведений, а после превратил их в новую сеть, которую продолжил развивать уже в эпоху легализации, расширяясь по всему городу. Однако этот, самый первый бар, остался вне крупного бизнеса. Группировка частенько навещала знакомое для себя местечко, сохранившееся практически в неизменном виде. Аркадий Воронин был влиятельным человеком. Он останется таковым и после устранения ОПГ. Поэтому Стас, отлично понимая расклад, не решился применить к нему силу. Волхов все это знал даже получше парня, но был слишком раздосадован, чтобы выполнять хотелки богатенького урода. Блять! Он не дождался ответа. Хер с тобой, сейчас выйду. Что с журналистами? Отправили в отделение? Стас тут же приободрился. Глеб присматривает за ними. Скоро буду, пусть подождет. Сержант кивнул и выбежал на улицу. Волхов переглянулся с Вениамином, тот тоже пребывал не в самом радушном расположении духа. «Пускать нельзя», — предупредил он. «Это твоя дама и без того наследила. К тому же тут такая новость. Сиреник в городе завелся. Как бы панику не поднять? Знаю, знаю. Адамыч, найди мне что-нибудь, что, что увидит на ублюдка И порезы. Срочно сделай рисунки, а не главная зацепка. Иди, Игорь, я свою работу знаю, не волнуйся». Вениамин тоже не любил излишние указания. На улице начало светать. Зевак откуда-то стало еще больше, но никто, кроме невысокого лысеющего мужичка с лицом, напоминающим жабу, чей крузак стоял вплотную к ленте, не пытался пробраться через оцепление. Он ругался, угрожал, махал телефоном, наседая на бедных Глеба со Стасом. Парни пока держались, но срочно нуждались в спасении. «Тихо!» Волхов не был в настроении сюсюкать с крикуном. «Чего разорались? Зрение плохое?» «Не видно, что территория огорожена?» «Ведется осмотр места преступления!» «Я владелец!» Холодный командный голос капитана ненадолго вывел Воронина из равновесия, но качать права он не перестал. «Я требую...» «А я требую, чтобы вы прекратили шуметь!» оборвал его Волхов. Он отодвинул сержантов, сам стал напротив Дебашира. Яростный, даже злой взгляд сурового офицера делал свое дело... Воронин поумерил пыл. «Вас вызовут для дачи показаний, а до того момента, будьте так добры, не мешайте следствию». Воронин замешкался, не привык, видимо, к подобному отпору, но затем нахмурился, поджал губы, взглядом скользнул по погонам, после чего торжествующе ухмыльнулся. «Я сейчас позвоню майору Королёву», — заявил Воронин, разблокировав телефон. «Вот он-то! Он либо скажет вам то же самое». Либо пойдет он нахер И тебе лучше уйти, пока туда же не отправили Упоминание недруга на пару мгновений вывело Волхова из себя Да так, что ошарашенный скандалист потерял до речи Воронин успокоился Но то была холодная злоба Глаза его с ненавистью смотрели на капитана Губа чуть дернулась, выдавая настоящие эмоции Ты еще пожалеешь, сученыш? Помяни мое слово Он сел в машину Та заревела, как бегемот в брачный период Резко вывернула из толпы и скрылась за поворотом Волхов, мать твою за ногу! Ты совсем уже с катушек слетел! Полковник... Потапенко Федор Николаевич, красный от злости, с налитыми кровью глазами, орал со всей мочи настоявшего по стойке смирно капитана. Его ноздри вздувались так, что в них без проблем можно было засунуть большой палец, а усы торчали, словно ощетинившиеся иглы. «Ты понимаешь, кого послал? Понимаешь? Нет, не понимаешь? Я...» Федор Николаевич прервался, чтобы вздохнуть, Вскочил с кресла, обошел стол, встал лицом к лицу, так близко, что Волхов почувствовал запах чеснока, исходящий из рта полковника. Не помешая ему объемное брюхо, он наверняка уперся бы носом к носу. Потапенко пришлось наклониться, потому что он почти на голову был выше своего подчиненного. Он некоторое время вглядывался в глаза, то прищуривая, то раскрывая их, но после недолгой паузы продолжил. Тебя с его связями вредовые разжалуют, и ты еще спасибо скажешь, но я придумал кое-что получше. Он вдруг сменил гнев на злорадство, отошел и снова сел за кресло. Мы создаем следственную группу по этому вашему серийному убийце Кстати, весь город в курсе. Во! Свежая статья! Он хлопнул по столу газетой: Жнец! Так его обозвали! «Наша стрекоза постаралась, чтоб ей неладно было!» «И когда только успела, удивился Волхов. Дроздова всего пару часов назад выпустили под залог. Так вот ты будешь в этой группе в прямом подчинении майора Королёва!» Теперь Волхов хотел рвать и метать. «В подчинении? У этого ублюдка?» «Товарищ полковник, я...» «Ты либо работаешь под ним, либо пойдешь улицы патрулировать!» Присек возражение Федор Николаевич, ударив кулаком по столу. — И только посмей перечить. Одна жалоба и погоны слетят быстрее, чем ты успеешь сказать, бляха-муха! Я понятно объяснил! Капитан молча сверлил начальника взглядом. — Ну, раз понятно, так шуруй Королеву! Все! Волхов вышел в коридор, направился к знакомой двери. До боли знакомой. Он встал напротив... Глядя на табличку «Майор Королёв Д.В.», схватился за ручку, глубоко вздохнул. Дверь распахнулась, ударившись о стену. Волхов влетел в кабинет, затормозив руками о стол. Стопки документов пошатнулись. Одна из них скатилась лесенкой прямо к руке Данилы. «Ты чё, Игорёк?» Он поправил стопку, одновременно перевернув лист бумаги, что лежал перед ним. «Сядь, успокойся. Нас спалили. Этот урод нас сдал. Тише, тише. Еще раз говорю, сядь и давай спокойно все обговорим. Адиля повязали, не наши, питерские. Этот кретин вышел на чужую территорию, даже нас не спросив. Идиот». Данила был слишком спокоен, но Волхов этого не замечал. Из-за собственного волнения Бежан должен был поручить дело кому-нибудь поопытнее Да к черту этого Бижана Две фуры-паленки, блядь, до да нас самих за яйца схватит Волхов достал пачку сигарет Зацепил одну зубами и поджег Первым же затягом уничтожив четверть длины Мне заслуживец позвонил Говорит, их руководство нашему уже доложило Все, погоны на стол и даст бог за решетку не сядем Данила принялся стучать пальцами по столешнице, раздумывая. «Чего сидишь?» – не выдержал Волков. «Звони батя, он вдоль доле должен помочь, ну же!» «Да погоди ты!» – нахмурился Данила. «Погоди! Даня, мать твою, чего, блядь, ждать? Действовать надо!» В кабинет вошел Денис, молодой лейтенант. Он недовольно посмотрел на них многострадальными глазами, На лице парня красовались следы бурно проведенной ночи и немалого количества выпитого алкоголя «Ну вы чего расшумелись, господа офицеры? Башка трещит, имейте совесть!» «Дениска, иди нахер, не до тебя сейчас!» — гаркнул Волхов Лейтенант ухватился за голову, сдерживая новый приступ мигрени «Ай, заразу, ну просил же!» Не добившись желаемого, он был вынужден покинуть помещение Но уже почти закрыв за собой дверь, вдруг остановился «Кстати, Дань, поздравляю! Когда звездочки обмывать будешь, не смешивай уж, поверь мне!» И скрылся, осторожно закрыв дверь. Волхову показалось, что он ослышался. Но нет. Теперь он заметил странное поведение Данилы. Капитан зацепился взглядом за перевернутый лист, схватил его, прежде чем Данила смог помешать. «Игорь, послушай меня!» «Приказ о присвоении внеочередного звания». Он не мог поверить собственным глазам. «Игорь, так нужно было. Поверь, я...» Он встал напротив, глядя на табличку «Майор Королев Д.В.», схватился за ручку, глубоко вздохнул. Но Волхов уже не слышал. Он медленно встал, сжимая кисть, в которой держал лист. Тот жалобно похрустывал, превращаясь в мятый комок бумаги. «То есть ты, сукин сын, получишь майора, да, я получу статью?» «Вот оно, как все обернулось. Интересно». Данила почувствовал опасность. Он вскочил с кресла, обошел стол, чтобы иметь доступ к выходу. Я, «Я все объясню, успокойся, слышишь? Так нужно было. Статью тебе не дадут, я договорился. Выговор дадут. М может, в лейтенантах немного походишь. А как дело уляжется?» Мы же вместе эту схему замутили Все в доле были, ты и я, твой отец Его подставная фирма бабки отмывала Вы ж, суки, еще больше моего в семейную кормушку поимели Волхов шагнул навстречу Даниле, но тот попятился И что ж получается? Капитан швырнул скомканный приказ в лицо другу Ты у нас теперь герой Батя твой не при делах, а меня Игорь, все будет нормально, я обещаю. Договорить Данила не успел Жесткий хук отправил его в отключку. Волхов подобрал комок, запихнул его в пастью блюдку И с того дня не переступал порог этого кабинета. Под статью его действительно не подвели. Сделали выговор, разжаловали в лейтенанты, но через год вернули прежнее звание. Все все знали, но каждый молчал в тряпочку. Да из чего бы им возникать? Сам же виноват. Но предательство друга все равно жгло душу. Неужели он поступил так из-за Кати? Конечно, между ними возникла борьба за расположение девушки, но чтобы... На сердечном фронте Игорь держал верх. Но долго счастье не длилось. Катя снова уехала покорять столицу незадолго до того, как мутную схему контрафактного алкоголя раскрыли. В одночасье Игорь потерял любовь, звание и друга. Данила сидел за своим столом, перебирая раскиданные документы. Из папок торчали фотографии с мест происшествия, протоколы, заключения. Не сразу заметив Волхова, он продолжал печатать, однако вынужден был прерваться, когда тот сел напротив, закинув локоть на подшитую папку. «Игорь?» Данилу будто вырвали из сна. Несколько секунд потребовалось для того, чтобы вспомнить, где он находится. «А, точно. Николаевич же все объяснил?» «Ага, предельно». «Вот и отлично. Держи заключение судмедэкспертов и криминалистов». Данила, как ни в чем не бывало, протянул Волхову несколько папок. «Там еще рисунки по твоему запросу. Я проверил. В первом случае все изуродовано животными, а вот во втором сохранилось неплохо. Но тоже криво-косо, не разберешь». Волхов с каплей удивления принял все документы. Данила ни словом, ни жестом не выдавал их вражды. На рисунках были изображены непонятные линии. Первые три представляли собой сплошную мешанину, но кое-что Волхов смог вычленить. Нечто, похожее на кольцо, просто вертикальные черточки пара уголков. Нет, эти рисунки бесполезны, они слишком испорчены. Зато вырез на лбу почившего Анатолия Авдеева вполне прилично сохранился. Круг, вертикальная черта, буква «И», Еще одна черта. Но что все это значило? Волхов понятия не имел. Раздался стук в дверь. В кабинет вошли два офицера. Лейтенант Нина Бестужева, только поступившая после Академии, и Денис Коваль с недавнего времени с капитанскими звездами на погонах. Он преобразился, когда к нему приставили молодую подопечную. Теперь старался держать осанку, С неподдельным энтузиазмом вникал в каждое порученное дело. Говорят, даже начал бегать по утрам. Увидел кто-то из сотрудников. Нина, миловидная девушка с неоскверненными еще тяготами службы глазами, искренне не понимала, почему все либо удивляются, либо посмеиваются над поведением наставника. Когда вся группа разместилась по кабинету, Данила начал вводить их в детали работы. Говорил он скорее... Для Дениса с Ниной, так как Волхов и без того знал подробности. Впрочем, он и не слушал. Изучал материалы экспертизы. Скорее всего, мы имеем дело с психически больным человеком. Судя по характеру повреждений и иным обстоятельствам, он владеет огромной физической силой, способен расправиться с несколькими противниками за раз. Очень опасная личность. Из положительного незамечено применение огнестрельного оружия, но тут есть вторая сторона медали. Огнестрел использовали против него, и это не помогло. Нина съежилась. Наверняка рисовала у себя в голове страшные картины какого-нибудь мутанта. Денис... Пытался выглядеть уверенно, но от Волхова не скрылся блеск испуга в глазах парня. На самом деле матерых кадров в отделе категорически не хватало, поэтому приходилось нарабатывать опыт молодежи сразу в пекле. Что Краснов со Скворцовым, что эти двое никогда не сталкивались с по-настоящему серьезными преступлениями. Даже несмотря на звание капитана, Денис не видел и половины пережитого Волховым и Королевым, Пожинавшими плоды 90-х местами это время было более жестоким, чем сами 90-е, потому как вчерашние братки вдруг стали уважаемыми людьми, с которыми необходимо считаться. Да, Волхов и Коваль оба имели звание капитана, но Денис получил повышение совсем недавно как раз когда Волхову вернули его собственные звездочки. А вот Данила уже находился в шаге от подполковника, вполне возможно, после этого дела. Ему повышение и организуют Нужно опросить свидетелей, продолжал Данила По первому эпизоду их нет, но имеются показания егеря Зверева Захара Петровича По его заключению убийство могло быть совершено стаей волков Которых он видел незадолго до происшествия Версия не подтвердилась, однако экспертиза показала Что волки поработали именно в ночь убийства Возможно через полтора часа, а то и раньше Денис и Нина впервые видели фотографии с места событий. Отреагировали недовольно довольно спокойно, что не прошло мимо Волхова. Второе убийство произошло не менее жестоким образом, расчлененко грубые рубящие удары. Почти все тела сгорели в пожаре. Убит практически полный состав учредителей ЗАО Трансмаршрут Инжиниринг, в том числе председатель совета директоров Авдеев Анатолий Викторович, в прошлом известный как «Макар». Криминальный авторитет с 2003 года, находящийся в разработке ФСБ, а с 2004 занявший пост главы ОПГ. Волхов слушал в полуха. Сам он размышлял. Авдеев был центральной персоной криминального мира. Неофициально, конечно, но до сих пор все крупные схемы проходили через него. Вполне возможен вариант устранения конкурентами. Чтобы сбить со следа, подстроили улики под громкий случай, в том числе отметины на лбу. Дроздова, будь она неладна, где-то накопала снимки криминалистов и выпустила довольно подробную статью. Но все это лишь догадки. Придется проверять факты. «Игорь, пробегись по прошлому случаю еще раз». Данила заставил Волхова вернуться к ликбезу, оторвав от документов. «В том числе снова поговори с егерем, может, вспомнит что-то. В протоколе указано про поиски браконьеров. Нужно узнать, кто такие и где были в ночь убийства». Волхов кивнул. «Нина, опроси жителей окрестных домов. Должны найтись тех, кто слышал выстрелы или крики. Есть, товарищ майор?» Девушка записала что-то в небольшой блокнот, усердно нахмурив брови. «Денис, на тебе родственники погибших. Только осторожно, люди они непростые. Распроси про конфликты, особенно недавние. Версию с конкурентами следует проверить досконально». «Так точно, товарищ майор?» – вздохнул Денис. «Врагов у них достаточно. Ворониным я сам займусь. Там придется...» Он прервался, кинул многозначительный взгляд на Волхова, но тот лишь усмехнулся. В общем, пока все. Материалы у вас на руках, фронт работы понятен. На досуге еще подумайте над вариантами самостоятельно. Любая идея может оказаться полезной. Бестужева и Коваль встали, чуть не отчеканив салют по стойке смирно, и направились к выходу. Волхов хотел последовать за ними, но Данила жестом попросил его задержаться. Когда дверь захлопнулась, они остались вдвоем. Часы! Отсчитывали секунды в опустившейся тишине, пока двое бывших друзей смотрели друг другу в глаза, чего не делали очень долгое время. Волхов насчитал 9 шагов стрелки, пока Данила заговорил: Игорь, я отлично знаю твое ко мне отношение. Уверен, ты предпочел бы ловить жнеца в одиночку, чем под моим руководством. Волхов молчал, пока все сказанное было верным. Но с этим делом справиться сможем только мы, только вместе. «У нас есть опыт, связи, возможности, поэтому прошу, давай оставим личные разногласия, пока не найдем убийцу. Предлагаю временное перемирие, чтобы работать действительно сообща, а потом можешь делать что угодно. Убеждать тебя в чем-то я уже устал. Ну, как, по рукам?» Волхов потянулся в карман за сигаретой, лишь в последний момент вспомнив, что там ничего нет. Решение действительно давалось непросто. Секундная стрелка отсчитала еще 10 делений, когда он, наконец, ответил «Хорошо». Данила вздохнул с облегчением. «Какие у тебя мысли?» «Нужно подтвердить связь. Если отметины сделаны одним человеком и несут одинаковый посыл, то жнец реален. Если нет, то я бы поставил на разборки внутри братвы». «Да, согласен. Тогда на тебе подтверждение. У меня никаких идей, что это за каракули». «Ну, тогда я пошел». Волхов кивнул, захлопнул папку с делом и покинул кабинет Работа в полиции приносила немало проблем Нервы постоянно подвергались проверке на крепость А вспыльчивый характер Волхова приходилось усмирять чуть ли не каждый день На что уходило слишком много сил, да и удавалось далеко не всегда Поэтому требовалась разрядка Ему необходимо было время от времени выпускать пар, причем делать это с запасом хотя бы на пару дней вперед. Ничего лучше бокса для такой цели и придумать нельзя. Тренировки проходили в спортивном зале школы, в которой когда-то учился Волхов. Секция держалась на голом энтузиазме, поэтому из инвентаря имелись несколько груш, развешанных по периметру зала так, чтобы их можно было привязать к стене шкаф со скудным обмундированием, по большей части старым, да четыре длинные скамьи, которые ставили квадратом для обозначения границ импровизированного ринга. Тренером был отец Иларион. Да, священник совмещал службу Господу с мордобоем, словом и делом, доказывая пословицу «добро должно быть с кулаками». Не носи он рясу, не виси на его шее огромный крест, Вряд ли бы кто принял этого человека за батюшку. Под жарой, с длинными волосами, убранными в хвост, с аккуратной бородкой эспаньолка и темными, глубоко посаженными глазами. Именно Иларион три дня в неделю выбивал из Волхова излишки злобы, как делал это прямо сейчас уже восьмой раунд подряд. В третьей минуте руки капитана предательски опускались, открывая голову. Дыхалка держалась на морально волевых, а ноги одеревенели. «Ну, Игорь, еще немного, терпи!» Иларион выкинул джеб в брешь защиты, попав прямо по носу. «Вот видишь, бросил курить и сразу плюс два раунда выносливости!» Он будто дразнился, задорно прыгая по рингу. Волхов провел двойку. В ответ Иларион нырнул, исполнил сайдстеп. Оказавшись сбоку, тут же направил в голову джеб, отчего правая рука машинально поднялась для блокирования. Но то был лишь обманный маневр, чтобы открыть корпус. Следующий удар перехватил дыхание. Вспыхнула резкая боль. В горле застрял вздох. Гонк. Таймер на телефоне оповестил о конце раунда, а через секунду Волхов уже стоял на одном колене, приводя себя в чувство. «Молодец!» Иларион искренне похлопал его по плечу. «Рекорд! Я даже что-то запыхался с тобой, Игорек!» «Ага». Волхов не без труда поднялся на ноги, продолжая делать глубокие вдохи. «По тебе прям видно!» В ответ священник только широко улыбнулся, явно довольный собой. «Ну, переходи на мешки, Арсений!» Он крикнул следующему кандидату на поединок. «Давай ко мне, три раунда, Миш, готовься, после него пойдешь ты!» Волхов поковылял к снаряду, в голове снова завертелись удручающие мысли о Жнице. Ублюдок умудрился сделать, казалось бы, невозможное, совершить такие кровавые, грубые убийства и при этом не оставить ни одного серьезного следа, чтобы мог дать подсказку для его поимки». Иногда вспоминались слова Захара Петровича, егеря, про некие потусторонние силы, замешанные в деле. Теперь они казались чуть меньшим бредом, чем раньше. Гонг прозвучал снова, командуя «начать работу». Волхов сразу провел несколько ударов, от чего мешок закачался. Сил оставалось не очень много, но злость заставляла двигаться через «не могу». Еще этот «королев». Неизвестно, что бесило больше. Само его наличие в качестве непосредственного руководителя, необходимость отчитываться перед ублюдком или необходимость поддерживать заключенное соглашение о перемирии. Волков ударил еще раз. Четкий хлопок утонул в шуме спаррингов, но на этом капитан не остановился. Он продолжил серию двумя мощными боковыми, нырнул, добавил оверхэта, завершил атаку ударом в условный корпус. Зазвонил телефон. Волхов кинул напоследок еще один удар и направился к скамье с вещами, по пути снимая перчатки. «Слушаю, Захар», — воскликнул он, поднося аппарат к уху. Новость, поведанная егерем, заставила капитана нахмуриться, поджать губы, пару раз нервно ударить по деревянной опоре шведской стенки. «Понял. Буду через 15 минут». Прозвенел гонг, Волхов направился к выходу, а Илрион вдруг погнался за ним. «Игорь, подожди!» «Извини, тренер, служба зовет!» «Да понимаю!» Батюшка первым прошмыгнул в раздевалку. Пока Волхов переодевался с истинно армейской выучкой, он принялся рыться в своей сумке. «Сейчас. У меня тут кое-что есть для тебя. А -а -а, вот она!» Иларион достал бледный крестик на кожаной веревке. Больше обычных, тяжеленький, изношенный годами так, что гравировка местами поистерлась, однако изображение Христа и даже часть букв у него под ногами – были еще вполне различимы. Волхов держал в руке неприметный вроде бы подарок. Он чувствовал, будто металл сжет кожу. «Спасибо, святой отец, но я...» «Я знаю, что ты не особо религиозен». Иларион сжал его ладонь. «Но прими подарок. Вы там непростого убийцу ловите. То ж чудовище настоящее такой кошмар устроил». Волхов кивнул, не найдя подходящих слов благодарности. Он повесил крестик на шею, похлопал по груди, привыкая к новому аксессуару. «Спасибо». Иларион улыбнулся. Вдруг взгляд его опустился в открытый портфель капитана, из которого торчало несколько листов. «Интересуешься церковно-славянским? Неожиданно. В смысле? Ну, твои каракули». Батюшка указал на распечатки криминалистов. «Это же цифры, правда, очень криво нарисованные. Их так раньше записывали». Волхов опешил. Затем опомнившись, схватил один из листков и сунул в руки священнику Иларион еще ничего не понимающими глазами смотрел на него, даже не подозревая о важности собственных слов «Ну-ка, расшифруешь?» Иларион удивился такой прыти, но просьбу исполнил «Так, М-19 и, кажется, да, точно, 18 Ну, подозреваю, М- это Матвей Ссылка на его Евангелие» 19 глава, 18 стих. И что там написано?» «Я же откуда помню», — усмехнулся батюшка. «Но сейчас узнаем». Он достал телефон и вбил данные в поисковике. так вот Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». «Это из заповедей, что Иисус завещал. Игорь?» Он увидел, как глаза капитана загорелись». «Губы исказились в странном, даже пугающем оскале!» «Святой отец!» — воскликнул Волхов. «Тебе реально сам Господь Бог послал!» Внезапно хлынувший дождь барабанил по крыше автомобиля. Волхов ждал напротив небольшой пивной с самыми что ни наесть, несъедобными чебуреками, которые здесь подавали к разному роду пойлу. Даже сквозь стены, шум ливня и корпус пятнашки Слух улавливал мешанину из музыки с пьяными разговорами Наконец дверь забегаловки распахнулась Яркий свет озарил площадку перед зданием А следом показался высокий мужик в охотничьем комбинезоне Он угодил прямо в широкую лужу, подняв фонтаны брызг Выругался, отряхнулся, пошатываясь С размаху захлопнул дверь и побрел вдоль дороги а через несколько шагов вдруг завел пьяную песню невнятным заплетающимся языком. «Это он!» — кивнул Захар, сидевший на пассажирском месте. «Точно он!» Волхов проводил пьяницу взглядом. «По всему вроде похож. Небрежная борода, старый брезентовый комбинезон, зимний кожаный бушлат с потертостями на поясе и плечах, как раз на месте лямок с навесами». А еще высокие тяжелые сапоги Подходящие для пересеченной местности Но никак Не для городских улиц Я проверил Он неделю назад был у Гарика, Контрабандиста Заказал три комплекта патронов Хоть на медведя, хоть на белку Кое-что из расходников еще Заплатил хорошо, причем налом Капканы, силки Не, такое продают только свои Может с собой привез или сам делает Понятно Капитан побарабанил пальцами про Илю. «Петрович, ты точно уверен?» «Точно, Игорек, точно!» «Гад уж столько зверьков скубил, я бы его падлу!» «Да вот сам видишь, не мне с ним тягаться, а посадить. Я как бы полицейский». «Его не поймать!» Захар не выдержал, ударил кулаком по приборной панели. «Я пытался, но гаденыш он хорош, признаю!» «Ладно, ладно, припугнем, носу больше не сунет наши края». Волхов вышел из машины. Все еще лило, как из ведра, но накинутый дождевик прекрасно справлялся с этой проблемой. Браконьер остановился. Капитан поначалу насторожился, вдруг его заметили. Но тот лишь прислонился к стене ближайшего здания, чтобы справиться с ширинкой. «Да ёжный, мы жители!» Бубнил он себе под нос. «Ла-ла-ла, что то там, а как ты...» что! Тяжелая ладонь водрузилась на плечо, только он успел сделать дело. Пивную бутылку, почти опустевшую, пришлось убрать от рта. Повернувшись, браконьер увидел облаченного в темный плащ человека, размерами, сильно уступающими ему самому. Лица он не разглядел, но из-под капюшона выглядывало извилистое очертание раздвоенного подбородка. Ты кто такой? Грозный тон должен был спугнуть незнакомца «Чего надо?» Вдруг что-то мелькнуло Дыхание резко перехватило, ноги подкосились Не до конца понимая, что происходит, глотая воздух Браконьер упал на одно колено Только теперь незнакомец заговорил «Ты был в лесу ночью пять дней назад, что ты видел?» «О чем ты говоришь?» Боль немного отрезвила бедолагу, но заставила голоса хрипнуть. <как> Еще один удар заставил до скрипа сжать зубы и окончательно разогнать алкоголь. «Вспоминай. Люди, странные вещи. Может, слышал что-нибудь. Отвечай». <как> Следующий удар сломал нос, заставив браконьера поторопиться с ответом. <как> «Не знаю!» Пытаясь отдышаться, заскулил он. «Не знаю, честно! Слышал шорох голос издалека! Подумал, что егерь на след вышел, да деру дал! Этот старик меня уже недели три пасет!» Опиши его. Дождь вокруг ослаб, перешел в легкую морось. Только ручейки, падающие с крыш, разбивали лужи. Браконьер шмыгал, утирал ноздри, пытаясь остановить кровь, Но та продолжала вытекать Не знаю, говорю же, разглядывать не стал Волхов достал пистолет, приставил дуло к груди, поморщившись от раздражающе жалобного воя Увижу тебя в этом городе еще раз, яйцами на капкан посажу, и вот это вот Он взвел курок, от чего бедолага, кажется, обделался Для тебя станет самым желанным избавлением на свете, уяснил? Ублюдок испуганно закивал, даже не заметив летящий в него кулак. На этот раз капитан его вырубил, попав в челюсть. Захар Петрович нетерпеливо ожидал. Волхов скрылся вместе с браконьером, поэтому происходящее оставалось для него тайной. Когда егерь заметил приближающегося к машине капитана, наконец смог облегченно вздохнуть. Волхов сел в машину, с размаха захлопнул дверь — Влага брызнула на егере, заставив его поежиться Ну как там? Нормально, ответил капитан, вставляя ключ сжигания Если не дурак, нос сюда больше не сунет А если дурак, тогда... <свят> Двигатель завелся не сразу Пришлось сделать несколько поворотов ключом, чтобы услышать рев железа И почувствовать вибрацию под сиденьем. Тогда он улетит не за браконьерство, а за что-нибудь похуже Я ему это устрою, поверю. Пятнашка выехала из парковки, завернула за угол. Захар увидел по пути приходящее в себя тело, еще не поймавшее координацию, а потому раз за разом падающим лицом в лужу. «Он сказал что-нибудь по поводу жнеца?» «Да ничего он не видел». Некоторое время они ехали в молчании. Радио барахлило, поэтому фоном служил лишь гул мотора, удары утихающего дождя, лобовое стекло и скрип дворников. «Останови здесь, пожалуйста». Захар указал на кафе по правую сторону от дороги А чё не дома? Застучал сигнал поворотника Волхов притормозил, плавно завернул к тротуару Не хочу домой, пояснил егерь Злость его улетучилась, сменившись редкой радостью Такое дело сделали Отпраздновать надо, может со мной Не, Петрович, извини Я лучше к себе, спать В последнее время как-то не до пиршеств «Понимаю, понимаю!» Захар отстегнул ремень, приоткрыл дверь, даже высунул ногу наружу. Но вдруг замер, нахмурился, а затем положил руку на пояс. Он глубоко вздохнул, будто решался на нечто страшное. «Ты чего? Плохо стало?» «Нет, Игорек, нет, просто...» Егерь откинул полы куртки, отстегнул ножны и протянул их Волхову. «Вот возьми!» «Ты чего, Петрович?» «Это ж твой счастливый нож!» «Бери, бери!» Захар насильно сунул клинок в руки капитана, боясь передумать. «Ты не поверил мне тогда, но это не важно. Он не просто счастливый, а заговоренный. Даже нечистую силу с ним проще будет одолеть. Возьми, Игорь, не обижай старика!» Волхов медленно, с придыханием, вытащил нож из чехла. Клинок был заметно источен, но все еще тяжелел, а кромка достаточно остра. Гарда плотно облегала палец, рукоять, плетеная кожей, хорошо цеплялась за ладонь. Простое, но надежное оружие без изысков. В нем чувствовалась необъяснимая сила. «Спасибо, Захар Петрович». Волхов не мог оторвать взгляд от подарка. «Он... это очень... знаю... молчи!» Егерь явно с тяжелым сердцем прощался со своим оберегом. «Лучше запомни мои слова и будь готов к самому невероятному, Игорь. Прошу тебя!» Он вышел из машины, тут же припустив ко входу в кафе, чтобы не намокнуть слишком сильно. Волхов спрятал клинок в ножнах, зацепил на ремне и тронулся.